главва 21 преданные черезрез два года после того как Ларина барчик дала свое одобрение тайному предприятию грозового облака и через год после того как запад Меика официально присоединилась к Средмерике, Серб Сидни и Пасуэлла, завтракая с серпом Анастасии, пытался ввести ее в курс нынешних дел. Чем больше она слышала, тем больше у нее портился аппетит. Анастасия не была готова встретиться лицом к лицу с миром, в котором Годдард властвует над целым континентом. «Амазония противостоит Годдарду», — сказал Пасуэлла. «Но другие южноамериканские регионы присоединяются к нему, и, как я слышал, он сейчас серьезно подкатывается к паназии». Посуэла вытер яичный желток с уголка рта, и Ситра подивилась, как ее собеседник может спокойно есть. все на что она была способна так это гонять еду по тарелке чтобы не показаться невежливой должно быть решила она так происходит всегда как только что-то ранее оказавшиеся немыслимым превращается в норму ты перестаешь на это реагировать ей бы не хотелось впасть в такое равнодушие чего ему еще надо спросила ситра Он ведь кажется уже получил все чего хотел, Кво-ты упразднены, так что он может утолить свою жажду убийства и потом он теперь управляет пятью североамериканскими регионами вместо одного, а этого должно хватить кому угодно. Поуэла одарил ее снисходительной улыбкой. Ситру эта улыбка вывела из себя. «Анастасия, твоя наивность как глоток свежего воздуха. Но правда в том, что власть ради самой власти — вещь страшная. Она сродни наркотической зависимости. Годдард может заглотить весь мир целиком, и ему все равно будет мало». «Но должен же существовать способ остановить его!» Посойла опять улыбнулся, на этот раз не снисходительно, а заговорчески. «Так-то лучше», — подумала Ситра. «А вот тут твой выход. Возвращение серпа Анастасии из царства мертвых привлечет внимание публики. Возможно, вдохнет жизнь даже в расколотую и деморализованную Старую Гвардию. И тогда у нас появятся силы на борьбу с Годдардом». Ситра вздохнула и нервно повела плечами. «Неужели люди, обычные люди, смиряются с реформами Годдарда?» «Для большинства людей дела серпов тайна за семью печатями. Их главная забота не попадаться серпу на пути, чтобы они нароком не выпололи. Но они же видят, что происходит, что он творит. Видят, конечно, и боятся его, но и уважают. А что насчет его массовых прополок? Уверенно сейчас их еще больше, чем раньше, и людей это не колышет?» — посоилась Ник при мысли об этом. Он хитер, подвергает массовым прополкам только незарегистрированные, незащищенные группы, и широкая публика не возражает. Ситра уставилась в свою разворошенную тарелку. Она боролась с желанием расколотить ее стенку просто ради удовольствия услышать звон осколков. целенаправленные прополки не были чем-то новым, но раньше верховный клинок наказывал серпов за такие проступки. когда закон нарушает сам представитель высшей власти, кто его остановит. Единственным кто коралл негодяев смертью был роуэн. однако вряд ли посвоило позволит ему заниматься этим и дальше. Годард будет находить все больше и больше уязвимых групп населения для своих кровавых разгулов, И пока люди мирятся с этим, ему все будет сходить с рук. Не стоит впадать в уныние. проговорил посуэла если это может тебя успокоить то скажу что мы серпы амазонии по-прежнему чтим заповеди как и многие другие коллеги по нашим прикидкам половина мира а может и больше не одобряет идей и методов годарда даже в подвластных ему регионах есть серпы готовые восстать против него хочешь верь хочешь нет но значимым элементом сопротивления стали тонисты и после того, как был выплат их пророк. Пророк? Находятся люди, которые верят, будто грозовое облако и в самом деле разговаривало с ним, но какое это нынче имеет значение. Значит, у Годдарда на руках сейчас все козыри. Это как раз то, чего боялась Мари. чего все они боялись то что серп азимов назвал худшим из всех возможных миров а теперь и мари уже нет и надежда едва теплится воспомина о серпек юрри всколыхнули в душе ситры эмоции которые она до сих пор старалась держать под спудом последнее что совершило в своей жизни мари было спасение ситры и роуэна по-настоящему самоотверженный поступок достойный одного из самых благородных людей в Пост мортальной эпохи, когда-либо живших на земле. Мари больше нет. Да, это случилось несколько лет назад, но для ситры это произошло лишь вчера. Ее рана была свежа и кровоточила. девушкаушка отвернулась от поссуэла, чтобы вытереть слезы, но они хлынули с новой силой и перешли в рыданияние, остановить которые она уже не могла. Поссуэла встал и обошел вокруг стола, чтобы утешить ее. Ситра не хотела его утешении, не хотела чтобы он видел ее такой, но она понимала, эту боль она в одиночку не вынесет. Все в порядке, Мео Аньо проговаривал посуэла отически мягким голосом. Как ты сказала, надежда просто заблудилась, и я верю, что ты тот человек, который разыщет ее. Мео Анио переспросила Ситра: Сидний, но ну какой из меня ангел? С самыйый настоящий заверил ее поссуэла, потому что ангел это то что требуется миру, если мы намерены свернуть угодорда. Стро оставила попытки бобороть свою скорбь, а когда ее немного отпустила, загнала боль обратно в глубь души и вытерла слезы. Ей нужен был этот момент траура, ей нужно было сказать Мари последнее прощай И теперь в Сделав это, она почувствовала в себе перемену. Впервые, после возвращения она стала ощущать себя не столько ситро тиран новой, сколько серпом анастасии. спустя два дня ее перевезли из центра оживления в более надежное убежище старую крепость на восточной конечности амазонии место было совершенно уединенная и прекрасная в своей уединенности создавалось впечатление будто крепость стоит на луне если бы на луне существовали океаны конечно современное удобство в сочетании со старинными каменными бастионами делали это место одновременно и уютным и пугающим кровать в В комнате Анастасии сгодилась бы и для королевы. Пасуэлла как бы невзначай проговорился, что Роуэн тоже здесь, хоть и содержится, как поняла Анастасия, не в таких царских условиях. «Как он?» Анастасия постаралась, чтобы голос не выдал испытываемого ею беспокойства. Пасуэлла навещал ее каждый день и проводил с ней довольно много времени, информируя о положении в мире и мало-помалу рассказывая о переменах, наставших в мире. в нем после гибели Твердыни. «А Роуэ не заботится, как подобает», — ответил Пасуэлла. «Я сам слежу за этим». «Но его нет здесь, с нами, а это значит, что вы по-прежнему смотрите на него, как на преступника». «Общество смотрит на него, как на преступника», — возразил Пасуэлла. «Мое мнение значения не имеет». «Для меня имеет». Суэла как следует подуму прежде чем ответить. Ты, Мео Аньо, смотришь на роуы на демиша взглядом затуманенным любовью И поэтому твою оценку нельзя назвать полностью объективной, как и полностью необъективной. анастасии позволялась свободно расхаживать повсюду при условии чтобы ее всегда кто-нибудь сопровождал она исследовала крепость прикидываясь страшно заинтересованной а на самом деле разыскивая роуэна одним из ее сопровождающих был назойливый серп юниор по имени пейшоту до такой степени благоговеющий пере серпом анастасии что-то опасалась как бы бедняга не самовоспламенился едва коснувшись ее мантии Один раз, когда она осматривала обширное сырое помещение по-видимому бывший большой зал замка, ей пришлось остановиться и сказать пейшету, который торчал столбом около каменной лестницы и таращился на нее, лавя каждое ее движение: Будьте добр, в тени глаза обратно в череп. Прошу прощения ваша честь, просто никак не могу поверить, что взираю на настоящую живую серпа настасию. промялил пейшату. Взирать не означает вытаращить глаза так, чтобы они из орбит выскочили. Прошу прощения ваша честь больше не повторится. Но ты же продолжаешь пялиться. Прошу прощения. теперь поетту опустил глаза как будто смотреть на анастасию было все равно что смотреть на солнце лучше бы уж пялился вот значит с каким смехотворным поклонением ей придется иметь дело. оно надоело ей уже тогда, когда она была просто серпом. сейчас она стала живой легендой и это превращение похоже тянуло за собой целый воз тошнотворного обожания а, а можно спросить если вы не против? проговорил пейшету, пока они поднимались по узкой винтовой лестнице, ведущие как и многие подобные лестницы в никуда. как как оно было? А поконкретнее ну, когда твердыня тонула, вы же видели, как там все происходило. Анастасию вопрос слегка рассердил, впрочем, немного больше чем слегка. Сожалею, но я была слишком занята. П пыталась выжить, так, что делать фотки было некогда. Извините, сказал Пет. Я был всего лишь учеником, когда все это произошло. и с того времени твердыня для меня это как колдовство. Я разговаривал с несколькими выжившими, которые спаслись на катерах или самолетах в самую последнюю минуту. Они говорят, это было потрясающее зрелище. Ттверддыня и правда была величественным городом. Вынуждена была признать Анастасия. «Да нет, я имею в виду, когда она шла ко дну. Я слышал, это было что-то невероятное». Анастасия не знала даже, что на это сказать, поэтому промолчала. В очередной раз, встретившись с Пасуэлла, попросила освободить Пейшету от обязанностей сопровождающего. Они прожили в старой крепости неделю, и тут жизнь вдруг сделала резкий поворот. глухой ночью посуила в сопровождении нескольких гвардейцев заявился в комнату анастасии и пробудил ее от очередного сна без сновидений одевайся быстро нам нужно бежать сказал он пробежка у меня обычно по утрам проговорила анастасия недовольна что ее разбудили посреди ночи с спросони она не поняла всей серьезности положения нас предодали воскликнул поссуэла изз северной Америки прибыла группа серпов и смею тебя заверить они припперлись сюда не для того чтобы поздравить тебя с возвращением в мир живых Анастасия мгновенно слетела с кроватиА кто им? но еще не закончив вопроса она уже знала ответ: Пейша то верно этот ублюд. Теб тебя интуиция в отличие от меня не подвела. Мне следовало разгадать его намерение. Вы привыкли доверять людям? Я просто дурак На надев мантьти, настасия заметила в комнате еще одного человека, незнакомого. Поначалу она решила, что это мужчина, но когда человек выступил на свет, Анастасия поняла, что это женщина или нет. При каждой перемене освещения эта фигура выглядела по-разному. Анастасия это джерико собираний капитан спасательного судна которая подняла тебя со дна Д джерикаставитьвит тебя в безопасное место а роуэн спросила ситро постараюсь сделать для него все что в моих силах но тебе надо уходить торопись Роуэн разбудил скрежет замка. Снаружи все еще царила тьма, событие не входило в обычный распорядок дня. Сквозь проем в каменной стене пробивалось сияние луны, светлая полоса добегала до противоположной стенки. Когда Роуэн засыпал, луна еще не поднялась. Судя по углу, под каким падали ее лучи, наступил предрассветный час. Роуэн притворялся спящим, пока темные фигуры бесшумно проникали в комнату. Коридор, из которого они выныривали, тонул во мраке, и лишь тонкие лучики ручных фонариков помогали им находить путь. У Роуэна было преимущество. Его глаза уже приспособились к темноте. У визитеров, однако, было другое преимущество — численное. Роуэн лежал недвижно, наблюдая за происходящим сквозь узкие щелки между веками. «Хм...» Какие-то новые незнакомые персонажи. Хотя нет, не совсем незнакомые. Первыми признаками того, что они тут чужие, была темнота. И то, что один из них шарил рукой по стене в поисках выключателя. Кем бы ни были эти люди, они явно не знали, что свет в камере, как и в коридоре, включается удаленно из какого-то другого помещения. И тут блеснул церемониальный кинжал. Такие носили на своих поясах гвардейцы клинка. Но до конца Роуэну все стало ясно, когда он различил, что двое из нападавших носили мантии, расшитые самоцветами. Драгоценные камни сверкали в лунном свете, словно звезды. «Разбудите его!» — приказал один из серпов. Женщина. Голос незнакомый, но это неважно. Побрякушки на ее мантии красноречиво говорили о принадлежности к новому порядку — последовательница Годарда, а значит вся эта компания враги. Как только гвардеец наклонился, чтобы встряхнуть Роуэна, тот в мгновение ока выхватил церемониальный кинжал, изноженный на его поясе. Роуэн не стал применять оружие против его владельца, ибо кто станет переживать из-за какого-то служаки, превратившегося в квазитруп. Вместо этого юноша нацелился на ближайшего серпа, не на женщину, на другого. Тот был достаточно глуп, чтобы приблизиться к узнику на небезопасное расстояние. Роуэн полоснул его по шее и метнулся к двери. сработало. Сп выл, размахивал руками и истекал кровью, отвлекая на себя всеобщее внимание. Виззиеры не знали куда кинуться в слез за беглецом или к умирающему серпу. Роуэн понимал, что борется сейчас за свою жизнь. Ему мало что рассказали о переменах наступивших в мире, пока они с ситрой пребывали на морском дне, Но то, что общество видит в нем монстра, утопившего твердыню, это он знал. приписываемое ему злодейство прочно внедрилась в коллективное сознание и пытаться кому-то что-то доказать, дело совершенно бесполезное. Насколько было известно Роу, в его вину верило даже грозовое облако. значитчит единственное, что ему оставалось это бегство. Он помчался по коридору, встречающиеся по пути лампочки включались это на руку как ему самому, так и его преследователям. Он никогда не бывал за пределами своей камеры, поэтому ничего не знал о планировке старой крепости. Не предназначенный для побегов. Она представляла собой настоящий лабиринт, намеренно построенный так, чтобы из него невозможно было выбраться. Погоня за беглецом продуманностью и организованностью не отличалась. Правда, преследователям удалосьтаки включить свет, и это по всей вероятности означает, что у них есть доступ к камерам наблюдения, и они получили хотя бы примерное представление о плане крепости. Управиться с серпами и первыми несколькими гвардейцами оказалось легко. Серпы, пусть и натренированные в боевых искусствах, практически никогда не сталкивались с таким умелым бойцом, как Роуэн. Что касается гвардейцев, то те и вовсе были фигурами чисто декоративными, наподобие их собственных кинжалов. Старые каменные стены, не видавшие крови несколько веков, сегодня напились ею досыта. будь это какое-нибудь сооружение попроще для роуна не составила бы труда выбраться но здесь он то и дело попадал в коридор кончающиеся тупиком и еще что с ситрой что если она уже попала к ним в лапы обойду солей эти серпы с ней лучше чем с ним может как раз сейчас она тоже мечется в этих проходах и то знает, вдруг Роуэн сможет найти ее и тогда они убегут вместе. Именно эта мысль толкала парня вперед и давала ему силы все быстрее и быстрее мчаться по каменному лабиринту. После четверт по счету тупика в конце длинного запутанного коридора, Роуэн повернул обратно и обнаружил, что выход заблокирован с серпами и десятком гвардейцев. Он попытался пробиться сквозь них, но как бы ему не хотелось верить, что серп Люцифер непобедим, Роуэн Дэмиш таковым не был. Кинжал из его рук выбили. После чего Роуэна схватили, бросили на пол и замкнули на запястьях металлическое приспособление, настолько абсурдное, что оно не могло быть ничем иным, как реликтом смертного времени. И лишь после этого к нему приблизилась женщина-серп и приказала «Переверните его вверх лицом». Ну да, это она тогда в камере заговорила первый: руководитель операции. Роуна она оказалась смутно знакомй.а не из редамериканской коллеги, но он без сомнения где-то видел ее раньше. Все те, кого ты так зверки убил, будут оживлены. В вне себя от ярости отчеканила серп, из ее рта летела слюна, а после оживления они будут свидествовать против тебя. Если бы я хотел убить их окончательно, возозразил роуэн и я бы это сделал все равно за свои сегодняшние преступления ты заслуживаешь умереть много раз Ты имеешь в виду вдобавок к тем смертям, которые я уже заслужил понимаешь они уже начали сливаться в одну большую смерть От его слов она взбесилась еще больше, чего он и добивался просто смерти для тебя мало. прошипела она перед ней тебе придется помучиться да еще как помучиться сверх клинок северной америки одобрил применение пыток при определенных обстоятельствах а уж твои-то обстоятельства обеспечит себе самые люттые пытки угроза его не взволноло ровнона больше обесппокоила упоминание о сверхклинке северной америки убейте его так у нас будет меньше хлопотов каза серп одному из гвардейцев потом оживим и есть ваше превосходительство превосходительство повторил роуэн так обращались только к верховным клинкам и тут наконец до него дошло кто эта женщина верховный клинок западмерики пикфорд не веря самому себе воскликнул он ваш регион теперь тоже под властью годарда ее лицо побагровела от злости значит он догадался правильно Ух с каким удовольствием я бы вообще не стала оживлять тебя выплюнула Пккварт но это не мне решать она обратилась к держащим роу на гвардейцам постарайтесь без крови тут ее сегодня и так прилилось достаточно О один из гвардейцев задушил его добавив к длинному ряду неприятных смертей ровноа, еще одно. Серп поссуэла обнажил нож в ту же секунду, когда увидел серпов, одетых не втраонной для амазонии и зеленые мантии. К черту закон, по которому С серпан запрещено нападать друг на друга, и пусть его потом наказывают, дело того стоило. Но когда за спинами других серпов появился верховный клинок за подмерики, поссуэла передумал: Он быстро сунул лезви обратно в ножны, оставив однако свой острый язык разить вместо него. « Кто дал вам право нарушать юрисдикцию амазанийской коллегии? « Чтобы задержать преступника мирового масштаба нам не требуется ничего разрешения, отрезала верховный клинок Пикфорд, которая тоже умела пользоваться своим голосом не хуже чем оружием. Кто дал вам право защищать его? «Мы держали его в плену, а не защищали». «Да что вы говорите? В любом случае он больше не в вашей власти», — сказала Пикфорд. «Амбудрон, который мы контролируем, уже отнес его к нашему самолету». «Если вы не прекратите немедленно вашу акцию, вам не поздоровится», — припугнул ее Пасуэлла. «Ах, как я испугалась», — ухмыльнулась Пикфорд. «Где, серп Анастасия?» «Она не преступница! Где она?» «Не здесь!» — наконец ответил Пасуэлла. И тут из темноты выступил этот гаденыш Пейшету. Без сомнения, именно он продал их с потрохами Годдардовым приспешникам. «Он лжет!» — заявил Пейшету. «Они держат ее в комнате в конце этого коридора. Ищите, хоть из кожи вон вылезте!» — сказал Пасуэлла. — Ее уже давно след простыл. Пикфорд махнула другим серпам и гвардейцам, мол, приступайте. Те, обогнув стоящего на их пути Пасуэлла, принялись обыскивать каждую комнату и каждую нишу, не пропуская ни одной. Пасуэлла не препятствовал им, зная, что они ничего не найдут. — Я уже довел до сведения нашего верховного клинка информацию о вашем вторжении. сообщил он Пикфорд, и она тут же издала новый эдикт. Любой серп из Северной Америки, обнаруженный на территории Амазонии, будет схвачен и принужден к самопрополке. «Вы не посмеете!» «Предлагаю вам убраться поскорее, пока не подошли подкрепления, чтобы исполнить эдикт, и будьте любезны уведомить вашего так называемого сверхлинка, что и он сам, и его марионетки — персоны нон-грата в Амазонии». Пикфорд возмущенно уставилась на него, но посуэла остался невозмутим. На наконецец ее холодный взгляд дрогнул. И тогда посуэла разлищу нечто лежащее за этим ледяным фасадом. Пикфорд устала.а потерпела поражение. Ладно, сдалась она, но поверь мне, если Годард решил найти Анастасию, он ее найдет. свито вернулась, разумеется успех в поисках им не сопутствовал и Пикфорд приказала всем уходить, однако посуэла еще не был готов отпустить ее. Что с тобой стало Мэри спросил он и она не смогла проигнорировать откровенное разочарование прозвучавшее в его голосе. Все год назад ты сказала, что вы никогда не отдадите ваш суверенитет годарду ведь сказала же, «А сейчас посмотри на себя!» Отправилась в другое полушарие, и все только для того, чтобы выполнить его приказ. «Когда-то ты была достойной женщины, Мэри, хорошим серпом». «Я по-прежнему хороший серп», — отрезала она. «Но времена изменились, и если мы не изменимся вместе с ними, грядущий растопчет нас. Можешь довести это до сведения своего верховного клинка». Она потупилась на мгновение обратившись внутрь себя. Слико многие из моих друзей в Замерике предпочли выпал из себя, но не смириться сгоодрадовым новым порядком, они посчитали это мужественным сопротивлением. Я смотрю на это как на слабость, а я поклялась никогда не проявлять слабость. Она повернулась и твердо печая шаг вышла из помещения. Долинный подол ее шелковой мантии, ныне расшитый опалами, стал слишком тяжел, чтобы красиво струиться за ней в воздухе. Теперь он просто волочился по полу. Только после ухода Пикфорд, Пасуэлла позволил себе расслабиться. Ему доложили, что Анастасия и капитан Собирани добрались до порта, и Спенс вышел в Атлантический океан, не включая огней. Точно так же, как в ту ночь, когда они поднимали сейф из бездны. На бравого и сообразительного капитана можно было положиться. Посуэлла верил, что Джерика успешно доставит Анастасию через океан к друзьям, которые обеспечат ей более надежное убежище, чем смог предоставить он сам. Что касается этого парня Роуэна, то Пикфорд, конечно, передаст его Годдарду. По отношению к Ровену, Пасуэлла испытывал смешанные чувства. Он не знал, стоит ли верить заверениям Анастасии в его невиновности. Даже если гибель твердыни не его рук дело, то все-таки он забрал жизнь у доброго десятка серпов и, неважно, заслуживали ли те казни. Самосуд решал. «Явление смертных времен. В нынешнем мире ему места нет. С этим соглашались все серпы, а значит, на свете не было ни одного верховного клинка, хоть нового порядка, хоть и старой гвардии, который оставил бы парня в живых. Пасуэлла пришел к выводу, что совершил ошибку, оживив Роуэна. Надо было водворить его обратно в сейф, а сейф вернуть на морское дно». Потому что теперь Роуэн Дэмиш попадет в руки сверх клинка, а тому жалость и сострадание неведомы. Завет Набата В древнем аббатстве на северной оконечности города нашел Набат прибежище и пропитание. Он делил хлеб и досуг с верующим, волшебником и карателем, ибо для Набата все тембры одинаковые. И все души, высокие и низкие, приходили поклониться ему, сидящему у колыбели великого камертона в весеннюю пару своей жизни. И он одаривал их пророчествами и мудростью, никогда не знать ему зимы, ибо лик солнца сияет для него ярче, чем для кого-либо на земле». Воозрадуемся же. комментарий курата симфония. В данном тексте говорится о том, что мы называем первым аккордом: верующий, волшебник и каратель. Таковы три архетипа человечества. Один лишь набац смог связать столь диссонантные голоса в единый звук, приятный тону. здесьсь также впервые упоминается и о великом камертоне, осмысляемым как символ двух путей, двух жизненных выборов. Пути гармонии и пути диссонанса. И по сей день Набат стоит у развилки и указывает нам дорогу к вечной гармонии. Эксперт Кода. Анализ. Комментария. Симфония. симфоний в очередной раз делает широкие допущения притягивая факты за уши в то время как ноты первого аккорда возможно и представляют три архетипа допустимо также предположить что они представляют трех действительно существовавших лиц возможно волшебник это придворный ответственность за развлечения каратель вероятно рыцарь смиряющие огнедышащих монстров кои по преданиям водились в те времена но самое по по моему мнению, грубое упущение симфония таково. Он не понял, что набат, сидящий у колыбели великого камертона, в весеннюю пору своей жизни – это несомненный символ плодородия».